Пока Джеки писала тексты и вела агитацию, Бэбс выполняла другие задачи, посредничая между журналистками-феминистками и политиками. Ее предшественницу в этой роли уволила Кэхун, когда выяснилось, что она сливает информацию консерваторам. Бэбс- Тодд отправилась побеседовать с этой устрашающей рыжей поджигательницей, которая захватила свою партию и, вопреки ее желанию, заставляла более динамично двигаться к равным правам для женщин. У Морин Кэхун были известные преимущества, когда они встретились на чай в палате общин. Она уже знала, кто такая Бэпс, и что она лесбиянка. Кэхун не афишировала свою подписку на Arena 3, журнал «Предшественник Сафа», и к тому моменту уже была подписана на Сафа. Бэпс и Джеки были самыми известными женщинами в британском гей-движении, пишет она в книге «Женщина в доме». На первой встрече я заметила, что Бэпс носит значок лесбийского феминизма керамический овал и два зеркала Венеры в розовом цвете. Она мне понравилась. Работая вместе над законопроектом Кэхун, который стал законом о гендерном балансе, девушки безоглядно влюбились друг в друга. Министр внутренних дел Рой Дженкинс, которого теперь помнят как великого либерала в британской политике, потому что он поддержал декриминализацию абортов и гомосексуальности, дал понять, что не станет поддерживать квоты для женщин в государственных органах. По его словам, Закон о половой дискриминации, который слушался в парламенте в тот год, предназначен для восстановления равенства, но женщины могли получить от него больше выгод, поскольку подвергались большей дискриминации, чем мужчины. А законопроект Кэхун предлагал продвигать женщин, потому что они женщины. Это уж слишком. 16 мая 1975 года, когда Морин Кэхун пришла в палату общин, чтобы внести на рассмотрение свой законопроект, она обнаружила, что все доступное время в парламенте занято дискуссией о сторожевых псах. Она немедленно пустила слух, что за долгими дебатами стоит Министерство внутренних дел, и ее коллеги, рядовые члены парламента, согласились, что ей следует выделить время для выступления. Это был шедевр. Даже сейчас, когда треть парламента составляют женщины, а две женщины стали премьер-министрами, такая речь в Палате общин произвела бы фурор. В 1975 году Из 635 членов парламента женщин было всего 26. Тогда это прозвучало как гром среди ясного неба. Морин Кэхун поблагодарила коллег за то, что они прекратили мучительно скучную дискуссию о сторожевых псах. «Идея моего законопроекта не оригинальна», — начала она. «Я без колебаний позаимствовала ее у Джорджа Бернарда Шоу» который предупреждал суфражисток, получивших право голоса, что без закона, обязывающего предоставлять мужчинам и женщинам равное количество государственных постов, они никогда не добьются многого. Заверив всех, что она не желает зарабатывать очки за счет Роя Дженкинса, вдумчивого и полезного человека, она заявила, что он использует законопроект о половой дискриминации, чтобы пресечь другие феминистские компании. Конечно, теперь этот законопроект не будет использован против нас, если мы попытаемся заявить о своих правах. В конце концов, ему не удастся отменить столетия прежней дискриминации. Мы в парламенте верим в то, что можно улучшить жизнь женщин, что они должны быть законодателями, а не только подливать чай. Мы верим, что наши задачи должны быть превращены в законы, добавила она. Сегодня в правлениях, корпорациях, советах и министерских комиссиях больше общественных постов, чем когда-либо за всю историю Британии. Примечательно, что практически все 4,5 тысячи должностей, которые я обнаружила, — это должности для мужчин. Для нас неприемлемо, что в 1975 году половина общества должным образом не представлена в наших учреждениях. Женщины просто исключены. Она прошлась по нескольким государственным органам. Совет по сахару — пятеро мужчин и ни одной женщины. Управление рынка Ковенд Гарден — шесть мужчин и ни одной женщины. Национальная автобусная компания «Семеро мужчин, ни одной женщины», продолжала она. Конечно, женщины на автобусах не ездят. Очевидно, также они не ездят и на поездах, потому как в правлении британских железных дорог 12 мужчин и ни одной женщины. Сейчас трудно сравнить эти показатели из-за произошедшей с тех пор массовой приватизации промышленности. Однако в Национальном союзе фермеров есть «Сахарный совет», где работает одна женщина и 11 мужчин. В совете директоров частной автобусной компании StageCoach две женщины и восемь мужчин. Это 83 в пользу мужчин в государственной сети железных дорог и 52 на приватизированных Virgin Trains. Однако есть повод для осторожного оптимизма. Спустя четыре десятилетия управление рынка Covent Garden все-таки приближается к идеалу Кэхун. Там работают три женщины и пять мужчин. Кэхун вскрыла обширную сеть привилегий и патронажа, которую контролируют мужчины в интересах мужчин. Мужская работа была именно такой. Британский истеблишмент представлял собой группку аферистов, которые обменивались взаимными услугами, нередко оплаченными из государственных средств. Законопроект Кэхон угрожал этому мужскому клубу. «Я часто задаюсь вопросом, что бы сегодня подумали о женщинах такие поборники женских прав из прошлого, как Милли Сент-Фоссет и Эммилин Панкхёрст», заключила она. Женщины по-прежнему довольны тем, что с ними обращаются как с детьми, время от времени делясь подачками с мужского стола. Сегодня у женщин есть две задачи. Первая – удержать то, чего они уже добились. Вторая – завоевать большую долю того, чего добиться пока не удалось. Таков по-настоящему радикальный феминизм. Он выдвигает требования к власти, а не предполагает, что проблема заключается в поведении женщин. Он не просит женщин настаивать на своем, перестать извиняться, говорить басом, ходить без макияжа, если они хотят, чтобы их принимали всерьез. Я думаю, что все это лайт-версия феминизма. Вокруг этого много суеты, а в действительности это тонкая сахарная глазурь активизма, покрывающая идею «помоги себе сама». Если феминизм не пугает людей у власти, он остается беззубым и бессильным. Подумайте о нынешней моде на толерантность когда предприятия строят из себя ЛГБТ-дружественных работодателей, проводят тренинги по гендерному разнообразию и призывают коллег ставить личные местоимения, подписывая электронные письма. Это отлично, но мало что меняет. Недавно я пришла в технологическую компанию, где на дверях туалетов были таблички, сообщающие, что каждый, кто считает себя женщиной, может воспользоваться дамской комнатой. «Здесь приветствуется гендерное разнообразие», гласила табличка. «Очаровательно». Если забыть о том, что я пришла в эту компанию, чтобы обсудить систематический сексизм на ее платформе. Говорить дешево, но действовать дорого. Вот почему у суфражисток в ходу был лозунг «За поступки, а не за слова». Дорогие корпоративные друзья, вернемся к рассказу о вашей социальной вовлеченности, когда вы станете щедро финансировать отпуск по уходу за ребенком, когда тем, кто нуждается в гибком рабочем графике, перестанут недоплачивать и обходить их повышением по службе. Вы сможете получить свой розовый значок соответствия стандартам гендерного равенства, когда половина совета и высшего руководства вашей компании будет представлена женщинами. В офисе будут бесплатные ясли, а жалобы о домогательствах станут должным образом расследоваться, а не заметаться под ковер с помощью договора о неразглашении информации. Требования Морин Кэхун не были декоративными. Они были поистине радикальными и обреченными на неудачу. От имени правительства доктор Ширли Саммерскил указала на закон о равной оплате труда и биля половой дискриминации как свидетельство того, что правительство уже ведет борьбу с сексизмом. Законопроект Кэхун исчерпал время для дискуссий, и это означало, что его не будут обсуждать в парламенте. Это было огромное разочарование. Но затем Морин подняла взгляд на галерею и увидела знакомую фигуру неподалеку от ее мужа Кита, который пришел ее поддержать. Бэпс Тодд была здесь, вместе со своей дочерью Майри. Бэпс и Морин ушли от мужей, забрали детей и стали жить вместе. На приглашении на их новоселье изображены две целующиеся женщины. Такое приглашение попало к колумнисту Daily Mail Найджелу Демпстеру. Одну из гостей журналист фактически шантажировал, угрожая раскрыть ее ориентацию посольству США, которое должно было выдать ей визу как лесбиянки ей могли запретить въезд в Америку по причинам девиантного поведения. После того, как история попала в прессу, они стали самой знаменитой или печально известной лесбийской читой в Британии. Одна из коллег Кэхун в парламенте, Милли Миллер, жаловалась, что женщины-депутаты теперь не смогут укоротить волосы или публично носить брюки из страха, что их сочтут лесбиянками. В то время Кэхун носила юбку, ходила на каблуках и в шелковой блузе, У гетеросексуальной Милли Миллер были короткие волосы, и она носила брючный костюм. Кэхун решила поддержать шумиху, и в 1975 году отметила Бэбс Тотт в графе «Партнер» на своей странице в справочнике «Кто есть кто». Разразившаяся буря не отпугнула ее от активизма. Однажды она появилась в вестминстере с группой проституток, а в марте 1979 года выступила с речью, призывая отменить все законы о проституции. Она поддерживала пропорциональное представительство, избирательную систему, более благоприятную для мелких партий. Она пыталась быть милой, чтобы привлечь новых союзников, но это давалось ей с трудом. «Телячьи нежности — не совсем мой стиль», отмечала она в книге «Женщина в доме». Однако из палаты общин ее изгнали в связи с еще одной провокационной проблемой — расовой. В январе 1977 года Йеннах Пауэлл, который некогда предрекал Британии реки крови, если страна примет больше мигрантов, выступил в Манчестере с критикой новых законов, направленных против пропаганды расовой ненависти. Журналист из ассоциации прессы позвонил Кэхун с просьбой о комментарии, и она раскритиковала расизм самих лейбористов заявив, что партия смягчает проблему на словах и не вкладывает средства в решение проблем нищеты темнокожего населения и белых в городских гетто. Они предпочитают бороться с пауэлом вместо того, чтобы заняться реальными причинами расовых конфликтов. Пришедший в политику канадский академик Майкл Игнатьев однажды жаловался, что начать предвыборную кампанию значит вступить в мир лунатически-буквального мышления. За примерами загляните в социальные сети. Замечание Кэхун интерпретировали как одобрение российской риторики Еноха Пауэлла. Она дала разъяснение местному отделению своей партии, и те отозвали свою жалобу. Нет, она не одобряла пауэла Когда она была местным советником, ее вытеснили из всех комитетов за предложение передать одну десятую часть домов совета семьям иммигрантов. Ее критика была и остается правильной. Антирасистская риторика левых не всегда совпадает с их реальной практикой или финансовыми обязательствами. А ощущение собственной исторической правоты левых политиков по таким вопросам, как апартеид, может ослеплять их и вести к провалам. Подумайте о лидере лейбористов Бористов Джереми Корбине, который отказался признать, что игнорирует проблему антисемитизма, несмотря на критику со стороны еврейских общин, представляющих весь политический спектр. Однако враги Кэхун не упустили своего шанса. Они выставили ее сумасшедшей, ее критиковали за то, что она назвала герцога Эдинбургского британским анекдотом и требовала упразднить пометы Ж и М на железнодорожных проездных билетах. Забавно то, что сегодня сумасшествием выглядит как раз указание Пола в абонементах на железнодорожный транспорт. Они припомнили старую историю о том, как она ударила работника парковки. 27 сентября 1977 года комитет партии проголосовал с соотношением голосов 23 к 18 за снятие Кэхун с должности кандидата от партии Лейбористов. Она обратилась в Национальный исполнительный комитет, который поддержал ее, но партия в ее избирательном округе выступила против нее. Председатель партии Норма Нэшби сказал... Ее избирали как работающую жену и мать. Все эти события окончательно очернили ее репутацию. Местная партия в конце концов распалась, но Кэхун была измучена и деморализована. На всеобщих выборах в мае 1979 года она потерпела поражение, проиграв консервативному кандидату. Она покинула палату общин. У Маргарет Тэтчер, первого в Британии премьер-министра женского пола, на скамье оппозиции стала одной напористой женщиной меньше. «Став открытой лесбиянкой, я разрушила свою политическую карьеру», сказала Кэхун в 1977 году в интервью журналу «Women's Own». После того, как ее покинула Бэбс, Джеки Форстер почувствовала, что женщины только сильнее стали привлекать ее, и социально, и сексуально. «Никогда не думала, что могу им нравиться, ведь я ужасный властный человек», говорила она. Джеки ходила на свидания, но поняла, что встречи на одну ночь ее разочаровывают, так как гетеросексуальность. «Весь последний год у меня был секс ради секса, и это как секс с мужчиной. также одиноко в конце, потому что за этим не стояло никаких чувств». «Что-то очень механическое», сказала она в интервью «We are here». Позже она нашла новую партнершу, Лейс. На одной из печатных страниц в ее архиве есть корявая приписка от руки. Четвертый лесбийский роман «Лейс. Величайшая любовь в жизни». Она выступала за то, чтобы лесбиянки получили доступ к относительно новой технологии экстракорпорального оплодотворения – ЭКО. Если бы женщины начали осознавать, что гомосексуальны до замужества, то следующему поколению понадобилась бы медицинская помощь для того, чтобы стать матерями. Джеки также хотела доказать, что лесбиянки в принципе могут быть матерями. В то время женщины, бросив мужа ради женщины, теряли родительские права. Мужу достаточно было сказать судье, «Моя жена живет с другой женщиной» или «У нее лейсбийские отношения». «И дело сделано», сказала мне Тесс Джил. Усыновление и опека были невозможны. Лейсбийские пары рассказывали Форстер, что местные советы даже не рассматривают их прошений. Это были 1970-е годы. И на отказы общества феминистки отвечали твердым «Сделай это сама». В мае 1974 года в журнале «Сафа» появился призыв к мужчинам участникам кампании за гомосексуальное равенство выступить добровольными донорами спермы. Тогда феминистки не ждали официального разрешения. Джеки Форстер нашла готового помочь врача по имени Дэвид Софер, который руководил частной клиникой по лечению бесплодия в Белгравии. К 1978 году, когда схема была раскрыта, 10 его пациенток уже родили детей. Доноры звонили, когда сперма была готова, но им не говорили, кому она предназначается, чтобы предотвратить конфликты в лесбийских отношениях или вторжении отца. Впрочем, им сообщали, когда из их спермы рождался ребенок, и уточняли, мальчик это или девочка. Они праздновали всем миром в любом случае, пишет Джеки. Она хотела, чтобы эта схема оставалась тайной до тех пор, пока дети не подрастут. Но 5 января 1978 года репортер под прикрытием из... «Лондон Ивнинг News разоблачил эту историю. Заголовок гласил «Доктор Стрэйндж Лав». По словам репортера Джоанны Патины это был необычный тревожный случай. Один из ведущих гинекологов утверждал, что у детей будут проблемы с идентичностью из-за воспитания ненормальными больными взрослыми. Директор Национального бюро по делам детей доктор Миа Келмер Прингл добавила «Мне очень неспокойно за этих детей». Есть доказательства, что некоторые мальчики, воспитанные без отца, испытывают трудности с установлением нормальных гетеросексуальных отношений. В действительности таких данных не существует. На следующий день газеты пришли в еще большее возбуждение, так как выяснилось, что один из младенцев проживает не с двумя, а с тремя женщинами. Некоторые предпочитают называть нас коммунной, сказала одна из женщин. Ну а мы считаем себя семьей? Полагаю, что мы сверхнеконвенциональны. Джеки Форстер и доктор Софер, должно быть, знали, что помогать трем женщинам, которые состоят в отношениях, еще более провокационно, чем почтенной лесбийской паре. И тем не менее, они это сделали. За этим последовала двухнедельная истерика в СМИ, которая заняла на время всех сотрудников Сафу. Но, как и в суде над Мэри Стоупс за клевету, когда люди услышали о якобы ужасных и аморальных вещах, которые делают женщины, многие были скорее заинтригованы, чем возмущены. «Огласка вызвала поток запросов на донорское оплодотворение от лесбиянок и одиноких гетеросексуальных женщин. И с ним мы уже не могли самостоятельно справляться», писала Джеки в неопубликованных мемуарах «Метаморфоза». Феминистки-гетеросексуалки проводили демонстрации у отделений редакции газеты «The Evening News» в знак солидарности со своими лесбийскими сестрами, жгли экземпляры газеты и рисовали граффити на ее почтовых грузовиках».